Его сотрудники поражены. Александр Леонтьевич руководит с прежним напором, с прежней остротой. Он проводит, как раньше, совещание, добирается, докапывается до мельчайших подробностей дела, по-прежнему требователен резок, ничуть не утрачивает, прибегнем опять к словарю времени, оперативности, знакомится со всей специальной литературой, подготавливает наметки семилетнего плана, досконально проверяя обоснование каждой цифры, словно ему предстоит еще годы возглавлять топливную промышленность и металлургию. Мелькали дни, сменялись месяцы. Зеленоглазый, всегда свежевыбритый, подтянутый, строгий человек, председатель комитета продолжал работать, и источать волю энергию, держать аппарат под напряжением. Лишь поздней осенью, незадолго до 39-й годовщины октября, Анисимов получил давно ожидаемый пакет. Ножницами вскрыв конверт, он прочел бумагу. Да, как он и предполагал, просьба, с которой он, инженер-прокатчик, обратился в Центральный комитет, просьба предоставить любую работу по специальности, не принята во внимание. С этой минуты он поступил в распоряжение Министерства иностранных дел. Теперь следовало проверить, все ли будет оставлено в ажуре, тут, в этом кабинете, куда он уже не вернется, выполнить последние служебные обязанности, последний долг. И он еще занимается некоторыми важнейшими делами, опять звонит по вертушке, допытывается, выясняет, подхлестывает, распоряжается потом минуту-другую молча курит и снова берется за телефонную трубку. Необходимо доложить, так сказать, по инстанции, что он сдает пульт управления. Анисимов соединяется по вертушке с заместителем председателя Совета Министров Тивасяном, который наряду с другими своими обязанностями курирует и несколько государственных комитетов. Иван Федорович, Решение получил и подбил итоги. Позволь откозырять. Давние товарищи, они разговаривали на «ты». Тивасян сказал, «Добро. Когда думаешь явиться к дипломатическому своему начальству? Сегодня же, если не возражаешь. Зачем же сегодня? К чему уж так спешить?» Ну, вообще-то правильно делаешь, что не задерживаешься. В этих спокойно произнесенных словах Анисимов улавливает не только совет дружески расположенного старшего товарища, но и указания. Далее Тивосян касается некоторых деловых тем, выслушивает ответы и в заключение говорит. Наверное, до твоего отъезда повстречаемся. Позванивай, не забывай. Вот разговор и закончен. Александр Леонтьевич еще раз оглядывает письменный стол, кабинет. Ну, кажется, хватит. Можно ставить точку. Все дела, которые примет на ходу заместитель и текущие, перспективные, ясны. Есть, правда, еще одно, отнюдь не самое важное, не принадлежавшее к тем, что записаны в правительственных директивах, но для Нисимова все-таки особенность. Опять без спросов вторгается картинка прошлого. Александру Леонтьевичу видится загорелое горбоносое лицо Петра Головни, или, как его еще зовут, Головни-младшего. Складка губ упряма, под скулой ходит желвак, Таким он, Головня-младший, директор завода имени Курако, выглядел в ту памятную июльскую ночь 1952 года, когда дерзнул на заседание обличать Анисимова. И Анисимов был вынужден... Да, именно вынужден. Впрочем, к чему вспоминать? Не однажды он уже замечал за собой откое Всплывают и вовсе не кстати сдвинутые брови, Безбоязненный упрямый взгляд, тяжеловатая нижняя челюсть Петра Головни. Что поделаешь, у Александра Леонича есть свои от всех скрытые обязательства перед этим инженером-доменщиком, директором завода,